При этой мысли у Виниция потемнело в глазах, и капли пота выступили на лбу. В таком случае легия потеряна для него навсегда. Её можно было бы вырвать у всех, но не из рук Цезаря. Теперь он с большим правом мог хвататься за голову и вопить: "Горе мне, увы!" В воображение представляла Легию в объятиях нейрона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которых не может выдержать мозг. Не только теперь он понял, как полюбил её. Подобно тому, как перед духовным взором тонущего мгновенно проносится вся его жизнь, так перед душой Виницы пронеслась Легия. Он видел её Слышал каждое её слово, видел её у водомёта, видел у Авла и на Перу в доме Цезаря, чувствовал её близ себя, обонял запах её волос, теплоту её тела, сладость поцелуев, которыми он на Перу покрыл её невинные губы. Она казалась ему ещё прекраснее, желание нежнее его единственный избранный среди всех смертных и богов. Когда он подумал, что всё, ставшее его душой и жизнью, теперь во власти Цезаря, его сердце сжалось от почти физической боли. Такой страшной, что юноша готов был разбить себе голову о стены атриума. Чувствовал, что может сойти с ума, и вероятно это случилось бы. Если бы у него не осталось мысли о мести, как прежде у него явилась мысль, что он не сможет жить, если не найдёт легии, так теперь он думал, что не умрёт, пока не отомстит за неё. И это принесло ему некоторое облегчение. Я буду твоим кастеем, шептал он, думая о Нероне. Схватив Горсть земли из вазы с цветами он произнёс страшную клятву Гекате и домашним богам, что отомстит. Стало легче. По крайней мере, теперь было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли идти к Авлу, он велел нести себя на палатин. По дороге думал, что если его не допустят к Цезарю или обыщут, нет ли у него оружия, значит легию действительно похитил Цезарь. Однако он не взял с собой оружия. Вообще он не помнил ни о чём, как люди, одержимые одной мыслью, и думал лишь о мести. Он не хотел, чтобы она была выполнена раньше времени. Кроме того, Он главным образом хотел повидаться с Актеей, думая, что от неё может узнать всю правду. Иногда мелькала мысль, что увидит Лигию, и при этой мысли он начинал дрожать. Может быть, Цезарь похитил её, не зная, кого похищает, и сегодня вернёт её в Ницию. Но тотчас отбросил эту надежду. Если бы думали вернуть её, вернули бы вчера. Актэя всё могла объяснить, поэтому с ней необходимо было увидеться прежде всего. Решив так, он велел рабам торопиться и снова вернулся к мыслям о Легии и о месте. Он слышал, что жрецы какой-то египетской богини умеют накликать болезни. Поэтому решил теперь обратиться к ним и узнать, как это нужно сделать. На востоке он также слышал, что и евреи знают какие-то заговоры, при помощи которых покрывают тела врагов нарывами и ранами. Среди рабов в его доме было несколько евреев, поэтому он решил, вернувшись домой, пытать их, пока не узнает тайны. Нос наибольшим наслаждением он думал а коротким римским мечом, которым можно нанести такую рану, от которой умер Калигула, оставив несмываемые следы под колоннами в портике. Вениций готов был перебить всех в Риме, и если бы какие-нибудь мстительные боги пообещали ему, что весь мир умрёт, кроме него и Легии, он тотчас согласился бы и на это. У ворот дворца он пришёл в себя и при виде преторианцев подумал, что если его будут удерживать при входе, значит, легии по воле Цезаря здесь. Но главный центурион приветливо улыбался ему и, подойдя, сказал: "Здравствуй, благородный трибун. Если ты хочешь приветствовать Цезаря, то приходишь не вовремя, и я не уверен, сможешь ли ты увидеть его". Что случилось? спросил Вениций. Божественная дочь Цезаря неожиданно заболела со вчерашнего вечера. Цезарь и Поппея всё время при ней вместе с врачами, которых созвали сюда со всего Рима. Это было большое событие. Когда родилась дочь, Цезарь сошёл с ума от радости и счастья. Ещё раньше сенат посвятил богам чрево Поппеи. произносились обеты, а в Анцууме, где произошли роды, устроены были пышные празднества. Кроме того, построили два храма Фортунам. Нерон, ни в чём не знавший меры, безумно любил молодушку. Поппеяна также была дорога, потому что делала положение матери более крепким и влияние безграничным. От здоровья и жизни маленькой Августы Зависили судьбы всей империи, но Вениций так был занят своим делом и своей любовью, что почти не слушая слов центуриона, сказал: "Я хочу видеть Актею" и вошёл. Но Актея также была у колыбели ребёнка, поэтому Веницию пришлось долго ждать. Она пришла лишь в полдень, бледная и измученная. увидев виниция она побледнела ещё больше актея воскликнул тот схватив её за руки и увлекая на середину атриума скажи где лигия я хотела бы спросить об этом у тебя ответила она с упрёком хотя он обещал себе расспросить её обо всём спокойно схватился за голову И с лицом искажённым от боли и гнева, стал повторять: "Её нет. Её схватили по дороге к моему дому. Её нет". Он опомнился и, приблизив своё лицо к лицу Актеи, стал говорить сквозь сжатые зубы: "Актея, если жизнь дорога тебе, если ты не хочешь стать причиной большого несчастья, которого даже не сумеешь представить себе, ответь мне чистую правду". Не Цезарь ли отбил её? Цезарь вчера не выходил из дворца. Заклинаю тебя тенью матери и всеми богами, не во дворце ли она? Клянусь тенью матери, Марк, нет её во дворце. И не Цезарь похитил её. Вчера заболела маленькая Августа, и Нерон не отходил от колыбели. Виниций вздохнул свободнее самое страшное перестало грозить ему значит сказал он садясь на скамью и сжимая руки я отбил авал горе ему авал плавти был с десью утром он не мог повидаться со мной потому что я была при ребёнке он расспрашивал о легии у эпфофрита и у других слуг Цезаря, потом сказал, что придёт позже повидаться со мной. Он хотел отвести от себя подозрение. Если бы не знал, что случилось с Лигией, он пришёл бы искать её ко мне в дом. Он оставил мне несколько слов на табличке, из которых ты можешь узнать следующее. Ему было известно, что Лигия взита Цэзарем из его дома по твоему и Петроние желанию. Он догадывался, что её тошлют к тебе, и потому сегодня утром заходил в твой дом, где ему и рассказали, что случилось. Она пошла в спальню и тотчас вернулась с письмом, оставленным ей Плафтием. Винници прочёл и замолчал. Актэя же, по-видимому, читала мысли на его мрачном лице, потому что сказала: "Нет, Марк, Произошло то, чего хотела сама Лигия. Ты знала, что она хочет бежать? завопил Виници. Она посмотрела на него своим туманным взором, почти сурово. Я знала, что она не хочет быть твоей наложницей. Акем была ты всю свою жизнь. Я раньше была рабой. Виниций не хотел считаться с этим. Какое ему дело до того, кто она такая, раз Цезарь подарил легию ему? Он отошпит её под землёй и сделает с ней всё, что захочет. Да, она будет его наложницей. Он велит сечь её, если захочет. Когда она прискучит ему, он отдаст девушку последнему из своих рабов или пошлёт вертеть жернов в Африку. Он будет искать её и найдёт, лишь для того, чтобы смять, унизить, уничтожить. Возбуждаясь всё больше и больше, он наконец потерял всякую меру в своём гневе. И акте поняла, что он сулит больше, чем сможет сделать, что говорят в нём боли гнев. Над болью она готова была жалиться, но его безумный гнев Исчерпал наконец её терпение, и она спросила, зачем он пришёл. Виниций сразу не нашёлся, что ответить. Пришёл, потому что хотел, потому что думал узнать от неё что-нибудь. Собственно, он шёл к Цезарю и не имея возможности повидать его, зашёл к ней. Убежав Легия приступила в олью Цезаря. Поэтому он будет умолять Нерона, чтобы тот приказал искать её по всему городу и всей империи, хотя бы для этого пришлось двинуть все легионы и обыскать все дома в государстве. Петронний поддержит его просьбу, и поиски начнутся с сегодняшнего дня. "На это", Актея сказала. "Берегись, чтобы не потерять её навсегда, когда наконец По приказу Цезаря она будет найдена. Виниций сдвинул брови. Что это значит? спросил он. Слушай, Марк. Вчера мы с Лиги были в саду и встретили Попею, а с ней маленькую Августу, которую несла негрятянка Лилит. Вечером дитя заболело, и Лилит утверждает, что девочку сглазили. Изглазила чужеземка, которую встретили в саду. Если ребёнок выздоровеет, об этом забудут. Если же нет, то попе первая обвинит Легию в колдовстве, и тогда, если её отыщут, для неё не будет спасения. Наступило молчание. Потом Виниций сказал: Может быть, Она действительно сглазила девочку и заколдовала меня? Лилит утверждает, что дитя заплакало, когда его пронесли мимо нас. И действительно, девочка заплакала. Должно быть, её вынесли в сад уже больную. Ищи, Марк. Один. Ищи где хочешь, но пока маленькая Августа не выздоровеет, не говори с Цезарем о Лигии. Потому что навлечёшь на неё месть попей, достаточно Лигия выплакала свои глаза из-за тебя. Пусть теперь боги хранят её бедную голову. Ты её любишь, Акте? мрачно спросил Виници. На глазах вольноотпущенницы показались слёзы. Да, я полюбили её, потому что она Не отплатила тебе ненавистью, как мне. Актея посмотрела на него, словно колеблясь и в то же время желая убедиться, что он говорит искренне. Потом сказала: "Безумный и слепой человек. Она любила тебя". Виницев вскочил при этих словах как ужаленный. "Неправда. Она ненавидела его". Откуда Актея может знать это? Первый же день знакомства Лигея призналась ей в этом, что это за любовь, которая предпочитает скитания, позор бедности, неуверенность завтрашним дне, а может быть, даже и смерть, предпочитает всё это украшенному зеленью дому, где ждёт её возлюбленный на пир. Ему лучше не слушать подобных вещей. потому что он сойдёт с ума. Он не отдал бы эту девушку за все сокровища мира, а она убежала. Что это за любовь, которая бежит наслаждений и родит страдания? Кто поймёт это? Кто сможет понять подобную вещь? Если бы не надежда отыскать её, он бросился бы на меч. Любовь дарят, а не отнимают. Были минуты в доме Авла, когда он верил в близкое счастье. Но теперь он знает, что она ненавидела его, ненавидит и умрёт с ненавистью в сердце. Актея, всегда робкая и мягкая, в свою очередь возмутилась. Как он старался получить её, вместо того, чтобы просить её у Авла и Помпонии? Он отнял у них предательством любимую дочь. Он хотел сделать её наложницей, а не женой. Её, воспитанную в патрицианском доме, её царскую дочь. Он заставил её войти в дом преступления и позора. Оскорбил её невинные глаза видом развратного разнузданного пира. Обращался с ней как с развратницей. Неужели он забыл Что такое дом Авла и кто Помпония Грицина, воспитавшая Легию? Неужели у него не хватило ума, чтобы отличить этих женщин от Нигидии, Кальвии, Креспениилы, Попеи и всех, которых он встречал в доме Цезаря? Неужели, увидев Легию, он не понял сразу, что она чистая девушка, которая предпочитает смерть бесчестью? Откуда он знает? каких почитает она богов? И может быть, её боги чище и лучше распутной Венеры или египетской Изиды, которую теперь чтят развратные римлянки. Нет. Легия не делала ей признания, но она сказала, что ищет спасения от него, от Виниция. Она надеялась что он выпросит у Цезаря разрешение вернуться в дом Авлак Помпонии, и говоря это, она вспыхнула, как девушка, которая любит и верит. Её сердце стучало и рвалось к нему, но он испугал её, оттолкнул, возмутил. Пусть теперь ищет её с помощью солдат Цезаря, но пусть знает, что если дочь Попею умрёт, Подозрение пойдёт на Легию, и гибель её неминуема. Кроме боли и гнева виницы стал чувствовать также странное волнение. Слова Актеи, что Легия любила его, потрясли Марка до глубины души. Он вспомнил её в саду у Авла, когда она слушала его признание с румянцем на щеках и светлыми глазами. Ему казалось, что тогда она действительно начинала любить его. И вдруг при этой мысли его охватило чувство счастья, восторг рад более полного, чем то, на которое он надеялся. Он подумал, что действительно мог бы иметь её свободной и к тому же любящей. Она повесила бы пряжу на смазанных волчьим салом дверях его дома и сидела бы в качестве супруги навчине у очага. Он услышал бы из её уст священные слова: "Где ты, Кай, там и я, Кая". И она была бы навсегда его. Почему он не поступил так? Ведь он был готов сделать это. Теперь же Её нет. И он не сможет найти её. А если и найдёт, то погубит. Если бы даже не погубил, то теперь не захотят его ни Авл, ни Помпоний, ни Легия. Гнев снова стал шевелить волосы на голове Вениция, но теперь он обращён был не на Авла и Легию, а на Петрония. Он во всём виноват. Если бы не он, Легии не нужно было бы теперь скрываться. Она была бы невестой Марка. Никакая опасность не грозила бы её милой головке. Но теперь всё кончено. Поздно исправлять зло, которое нельзя исправить. Поздно. Ему казалось, что бездна разверзлась под его ногами. Он не знал, что предпринять, как поступить, куда идти. Актея, как эхо, повторила слово: "Поздно". И оно в чужих устах прозвучало для Мениция как смертный приговор. Он понимал одну лишь вещь: необходимо отыскать Легию, потому что в противном случае с ним произойдёт нечто ужасное. И завернувшись в тогу, Он хотел было уйти, даже не простившись с Актеей. Как вдруг штора, отделявшая атриум от прихожей, раздвинулась, и он увидел перед собой печальную Помпонию Грицыну. Она также, по-видимому, узнала об исчезновении Легии и, думая, что ей легче повидаться с Актеей, чем Авлу, пришла к ней, чтобы узнать что-нибудь. Но, увидев Виниция Она повернула к нему своё бледное лицо и помолчав сказала: Пусть Бог простит тебе, Марк, обиду, которую ты причинил нам и Легии. Он стоял с опущенной головой, чувством горя и вины, не понимая, какой Бог мог ему простить и почему Помпония говорила о прощении, когда речь могла быть об одной лишь вместе. И он медленно вышел из атриума, с головой, в которой спутанные мысли смешаны были с тоской и удивлением. На дворе и под колоннадами стояли беспокойные группы людей. Среди дворцовых рабов сновали патриции и сенаторы, которые явились узнать о здоровье маленькой Августы, и вместе с тем казаться во дворце, свидетельствуя тем о своём беспокойстве хотя бы перед рабами Цезаря. Весть о болезни богини разнеслась быстро по Риму. Приходили всё новые люди, у ворот стояла толпа. Некоторые из посетителей, видя, что Вениций только что был во дворце, спрашивали его о здоровье Августа, но он ничего не отвечал и шёл прямо Пока наконец Петроний, только что узнавший новость, не столкнулся с ним и не остановил его. Виниций неминуемо вспылил бы при виде Петрония и натворил бы бед в доме Цезаря, если бы не вышел от Актея совершенно разбитым, подавленным и обессиленным настолько, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он отвернулся и хотел пройти мимо Но Петроний остановил его почти силой. Как себя чувствует божественная, спросил он. Насилие раздражило Вениция, и он мгновенно вскипел. Пусть ад поглотит её и весь этот дом, ответил он, стиснув зубы. Молчи, несчастный, сказал Петроний и оглянулся по сторонам. Если хочешь узнать о Лигии, то иди за мной. Нет, здесь не скажу. Пойдём. Я поделюсь с тобой мыслями, когда мы будем в Лектике. И обняв рукой молодого человека, он быстро увёл его из дворца. Это и было главной его целью, потому что о Легии он не знал ничего. Но как человек опытный, и несмотря на вчерашнее возмущение, сочувствующий Виницию, кроме того, чувствующий себя ответственным за всё произошедшее, он уже предпринял кое-что со своей стороны. Когда они сели в лектику, он сказал: "При всех городских воротах я поставил своих рабов, подробно описав им наружность девушки и того великана, который унёс её с пира в доме Цезаря, потому что нет сомнения, что именно он отбил её. Слушай, Очень возможно, что Авал захочет спрятать легию в одном из своих поместий, и мы узнаем таким образом, в какую сторону её поведут. Если же у ворот их не заметят, значит она осталась в городе, и сегодня же мы начнём розыски. Лафти не знают, где она, ответил Вениций. Уверен ли ты, что это так? Да. Я видел Помпонию. Они также ищут её. Вчера она не могла уйти из города, потому что ночью ворота заперты. У каждых ворот ходят два моих раба. Один пойдёт за Легией и Великаном, другой тотчас вернётся и даст знать об этом. Если они в городе, то мы несомненно на тысячах. потому что легиейцы легко узнать хотя бы по росту. Счастлив ты, что её похитил не Цезарь. В этом я могу заверить тебя, потому что на палатине от меня нет тайн. Новинций ещё больше огорчился и дрожащим от волнения голосом стал рассказывать Петронию о том, что слышал о Тактее и о тех новых опасностях, которые грозят легиям. найдя беглецов, придётся их снова прятать самым тщательным образом от Попея. Потом он стал горько упрекать Петрония за его советы. Если бы не он, всё было бы иначе. Легия осталась бы у Плавтиев, и он в Виници мог бы теперь видеться с ней ежедневно и был бы счастливее самого Цезаря. Возбуждаясь по мере того, как говорил, Он пришёл наконец в такое волнение, что слёзы огорчения и бешенства закапали из его глаз. Петрони, который положительно не подозревал, что молодой человек может так любить и так желать, видя эти слёзы отчаяния с удивлением подумал: "О, могучая владычица Киприда, ты одна царишь над богами и людьми!"